Дунька с водокачки. «Слушай, Динка, скоро же 1 апреля. Давай нашу замухрышку как-нибудь разыграем», предложила Рита своей подруге и коллеге Дине. «Давай», — весело откликнулась Дина. «А как, у тебя есть какие-то идеи?» «Ага», — пришло кое-что в голову. Замухрышка Рита и Дина называли Евдокию. «Это Дунька с водокачки?» как они тоже ее называли между собой, пришла к ним в коллектив около месяца назад и сразу же стала объектом насмешек и косых взглядов. Она была так не похожа на всех сотрудниц их небольшой фирмы, которые не вылезали из салонов красоты, постоянно меняя и улучшая свою внешность и одевались по последней моде в лучших бутиках города. Евдокия же совершенно не пользовалась косметикой, носила очки в немодной оправе а свои длинные волосы заплетала в тугую косу или собирала в пучок. И одевалась она очень просто и скромно, предпочитая вещи свободного кроя, из-за чего все думали, что таким образом она скрывает недостатки своей фигуры. «Доня, а ты где эту кофточку раздобыла?» Не удержавшись, спросила у девушки однажды Рита. «На блошином рынке купила. Или это тебе от бабушки по наследству досталось? Или это вообще из секонд-хенда?» «Адресок скажешь? Может, я тоже там себе что-нибудь присмотрю?» юдаки ничего не ответила, только мельком взглянула на Маргариту и снова уткнулась в экран компьютера, давай понять, что она, в отличие от коллеги, работает и не желает тратить время на пустые разговоры. Это особенно злило Риту и ее подругу Дину, которым почему-то хотелось, чтобы Дуня вышла из себя или хоть как-то отреагировала на их колкости. Но Евдокия предпочитала отмалчиваться и просто не обращать внимания на недоброжелательниц. В коллективе девушка ни с кем особо не общалась, только если дело касалось каких-то рабочих моментов. При этом сотрудница Евдокия была очень прилежной, вовремя сдавала все отчеты, и начальник был ею доволен. Однажды, когда Евдокия с очередным отчетом отправилась в кабинет директора, Рита подошла к ее компьютеру, кликнула мышкой, и увидела, что у их коллеги-замухрышки есть аккаунт в одной популярной социальной сети. В обеденный перерыв Евдокия заходила туда, а потом не успела закрыть сайт, потому что ее вызвал начальник. Именно тогда Маргарите пришла в голову идея розыгрыша. Вечером после работы Дина и Маргарита поехали домой к Дине, заказали пиццу и уселись перед ноутбуком. Они создали липовый аккаунт в социальной сети, которой пользовалась Дуня. Назовем его. Ну, пусть будет. Иванном Перепелкиным, сказала Рита, стуча по клавишам на маникюренными пальчиками. И фото надо бы на аватарку поставить. Давай поищем в интернете фотку какого-нибудь красавчика. А давай фотографию моего двоюродного брата поставим, предложила Дина. И, кстати, его тоже Ваней зовут. Фамилия, конечно, другая. А он симпатичный? Очень. И в соцсетях он не сидит, ему это не интересно Так что Дунька, если что-то заподозрит, фотографию его нигде в интернете не найдет. Вот, смотри. У меня есть на ноутбуке несколько его фотографий с юбилей нашей бабушки. Да, хорошенький, согласилась Рита, разглядывая фото двоюродного брата-подруги. Я бы и сама с таким познакомилась. Закатай губу, у него девушка есть. Жаль, вздохнула Маргарита, устанавливая на аватарку фотографию Ивана. Так, теперь ищем аккаунт нашей дуньки с водокачки и пишем ей сообщение. Здравствуйте, Евдокия, у вас редкое и очень красивое имя, и сами вы тоже необыкновенно хороши. Мне очень нравятся такие естественные девушки, и я не удержался, чтобы не написать вам. Вот уже несколько дней Евдокия переписывала с Иваном. Девушка, у которой почти совсем не было опыта отношений с молодыми людьми, неожиданно для себя очень увлеклась общением со своим виртуальным знакомым, который, судя по фотографии, был очень симпатичным. Она ждала его сообщений и с радостью отвечала на них. Рассказывала о себе, о своих мыслях и переживаниях, не подозревая, что переписку с ней на самом деле ведут ее коллеги Дина и Рита. «Ну что, похоже, она крепко запала на Ивана. Пора пригласить ее на свидание», — довольно потирая руки, сказала Рита. «Давай на 1 апреля попробуем. А когда она придет, появимся мы и поржем над ней. Скажем, что никакого Ивана нет» и это был первоапрельский розыгрыш. «Давай», — поддержала подругу Дина. «Очень хочется взглянуть на ее физиономию». Иван, а точнее Рита, написала Дуне, что мечтает о встрече с ней, и предложила увидеться первого апреля в шесть вечера возле центрального входа в парк. Евдокия ответила согласием, и довольные подруги начали предвкушать это свидание, которому было не суждено состояться. Евдокия планировала отправиться на встречу с Иваном сразу после окончания рабочего дня. В этот день она пришла на работу в несколько ином, непривычном для всех образе. Девушка сделала легкий макияж, распустила свои красивые локоны, надела скромное, но в то же время интересное трикотажное платье, которое показало всем, что у нее, оказывается, очень даже неплохая фигурка. И вместо серенького невзрачного пальтишка в котором она ходила, у нее появилась яркая модная курточка. А еще юдаки сняла очки, видимо, воспользовавшись контактными линзами. «Смотри-ка ты, нашу замухрышку не узнать», сказала Маргарита дини «А оказывается, не такая уж она и уродина, если ее приодеть да подкрасить». «Да, знаешь, мне даже...» «Жаль, ее вдруг стало. Она же готовится к встрече с интересным парнем, а никто не придет». «Почему же никто?» — захохотала Рита. «Мы придем. Да не жалей ты ее. Это ей наукой будет. Нечего верить, не пойми кому. В интернете столько мошенников. Пусть не будет такой наивной дурочкой». Иван, двоюродный брат Дины, месяц назад расстался со своей девушкой. Расстались по взаимному согласию, осознав, что они подходят друг к другу, слишком разные. Ира любила тусовки и шумные компании. Ей нравилось быть в центре внимания. Иван же, наоборот, любил тихие вечера дома с книгой. Тусовки и дискотеки его не привлекали, как и шумные компании. 1 апреля молодой человек решил прогуляться после работы. Он сам удивлялся такому внезапно возникшему желанию. Обычно после окончания рабочего дня он спешил домой. Но в этот день на улице было так хорошо, тепло и безветренно, что ноги сами понесли его в парк мимо которого он каждый день возвращался с работы. Ее он заметил сразу. Симпатичная девушка в яркой курточке стояла у входа в парк и смотрела на него с улыбкой. И ему казалось, что улыбается она именно ему. Поэтому он остановился рядом с незнакомкой и спросил. «Добрый вечер, милая барышня. Не меня ли вы ждете?» «Вас, Иван», — ответила Евдокия. «Вы даже имя мое знаете?» Удивился молодой человек. «Что за ерунда?» Воскликнула Рита. «Откуда тут взялся твой братец? Ты ему что, все рассказала?» «Конечно же нет. Понятия не имею, что он тут делает. Он вообще работает в другом районе города. Или работал. Что-то он, кажется, говорил мне про увольнение на юбилей бабушки. И что нам теперь делать?» «Не знаю», — пожала плечами Дина. Может, тоже пойдем в парк? Мороженое поедим? Раз уж мы сюда пришли. На улице хорошо. Настоящая весна. Неужели кто-то правда писал тебе от моего имени? Не поверил Иван, когда все прояснилось. «Правда», — сказал Евдоки, открывая на телефоне свою страницу в соцсети и показывая Ивану их переписку. «Кому это понадобилось?» — пожал плечами молодой человек. Но знаешь, это уже не так и важно. А важно то, что мы с тобой встретились. А через полгода Дина и Дуня стали родственницами. Дина так и не призналась Евдокии в их сритой проделке. Нала за мухрышкой и Дунькой с водокачки, и ее больше никогда не называла, а со временем даже подружилась.